Глава четвертая. Алекс вернулся в руку, довольный. Удалось преподать урок боя правителю Зет. Надо сказать, он мужественно держался. Болевые рецепторы ему не отключал. Теперь можно спокойно оставить флот и Зет на Георгия. Они полностью под контролем. Вошел в информационное поле станции. Адамал, Серденс, Лианда и Мерал наслаждались дикой жизнью в джунглях. Внутренний периметр станции огромный и располагался на ядре станции. Искусственный климат, искусственное освещение, моря и океаны, не такие большие, как на поверхности, но вполне себе комфортные. Каждый подбирал себе место для души. Мерл и Лианда раньше жили на внутреннем периметре станции. Они — потомки одичавшего экипажа станции «Надежда». Так бы и жили, если бы Алекс случайно не обнаружил их племена. Многие перебрались на поверхность, но часть ортодоксов ничего не захотела менять и продолжала жить так, как жили тысячелетиями, считая остальных богами. Их не беспокоили, и только потомки к ним наведывались. Мэра Олеанда, Адамал и Сердон, Реже Дэнон и Дэя. Примечание два. Примечание два. Колыбель цивилизаций. Находясь здесь, они чувствовали единение с прошлым поколением месхийцев, хотя все цивилизации Земли тоже были потомками этой великой цивилизации, ушедшей в небытие. Алекс смотрел на друзей. Те, видимо, почувствовали его взгляд и забеспокоились. Он принял решение присоединиться к ним и переговорить. Телепортировался и возник у костра, где они готовили оленя. Увидев Алекса, вскочили с места с вопросом «Что случилось?» «Да ничего, отдыхайте, расслабьтесь, просто соскучился». «Ну да. Тысячи лет вместе и несколько недель порознь. Мне тоже не хватает наших друзей», — прямо откликнулась Мерл. «Алекс, присаживайся поближе. Мясо почти готово. Попробуй», — пригласил Сердан. «С удовольствием». Алекс присел на пенек. Здесь все сохранено, как в каменном веке. Кусок жареного мяса подали на шпажке, выструганной из дерева. «Он попробовал. Мясо действительно вкусное». Но сладковатая, впрочем, как и земная оленина. На любителя. Очень вкусно. Давно такого не ел. Разговор как-то не начинался. Друзья понимали, что он прибыл не зря. «А где Зея?» — встрепенулась Леанда. «Совсем забыл. Она на станции одна. Не будете против, если я ее приглашу сюда?» «Что за церемония, Алекс?» «Я тебя не узнаю». «Странно другое. Что ты забыл ее на станции?» Укоризненно заметила Линда. «Зови скорее!» Адамал и Серден посмотрели на него внимательно, понимая, что он прибыл не зря. Но жены пока не напрягли неудобными вопросами Алекса. А тот связался с Зеей, объяснил, что к чему. «Давай к нам во внутренний периметр». «Хорошо, что вспомнил обо мне. Через мгновение она уже проявилась рядом с костром в соответствующем легком комбинезончике. Ее встретили куда теплее». «Обнимание, расспросы!» — он даже немного заревновал. «Ну, а что я хотел? Я командира, если прибыл, значит, есть проблемы. А сделаю так, что о проблемах говорить не будут, и о делах тоже». «Помню наш первый визит сюда. на который поймал меня, и привез стойбище». «Интересно, как он теперь таким нехитрым способом переключил друзей на воспоминания». А Ленина всем понравилась. О делах не заговаривали, пока Зея не спросила Алекса. «Ты был в Абсолюте?» Вопрос Зеи повис в абсолютной тишине. Друзья ждали ответа. «Да, там все нормально. Теперь у нас новый член в отряде защитников». «Кто?» — настаивала Зея. «Оператор высшего уровня иерарх». «Ничего себе!» Только смогла произнести Зея. Остальные смотрели на Алекса, не понимающие. Но вопросов не задавали, а Зея продолжила. «Поглотители не обнаружили?» Зея задала вопрос буднично, понимая, какая будет реакция, и не ошиблась. «Каких поглотителей?» — вскочил Адамал. «Поглотитель всего один, и тот ручной, как космическая овечка». «Адамал, Адамал, ты отстал от жизни. Мы с Алексом отдыхали на Земле, когда эта космическая овечка едва не сожрала Землю вместе с нами». Пришлось вступить в бой. Оказалось, эту овечку подпитывал энергией сам хаос. Алекс нанес ему неплохой удар, а потом мы разорвали поглотителя. Я за эту операцию получила статус оператора Абсолюта. Вот такие дела, друзья. Как такое может быть? Почему не позвали нас? Прошу не волноваться, — вступил в разговор Алекс. Вы в отпуске еще не готовы приступить к делам. Пока можете отдыхать. Хватит иронизировать, Алекс. Объясни просто, без этих... Э, Мирал что-то изобразила руками над головой. Видно, была возмущена. Алекс понял, настала пора рассказать, что происходит. Поэтому в течение часа рассказывал. Можно было сбросить информацию. Но он не стал. Решил не портить атмосферу у костра. Вот так все и произошло. Ситуация в мирозданиях изменилась после нашего рождения. Ибо... Мы можем то, чего не могут операторы Абсолюта по рождению. Теперь от нас зависит будущее всех мирозданий. Так чего же мы здесь прохлаждаемся? Георгий там в поте лица трудится, организует оборону вселенной Лотос. Ты с Зеей ведете битву с поглотителем и самим хаосом. А мы здесь отдыхаем? Возмущался Сердон. Не так все просто, друзья. Вы вернетесь только тогда, когда почувствуете, что готовы к работе. что достаточно отдохнули и набрались сил. «Когда тяга к работе станет непреодолимой, только тогда можно возвращаться. По-другому никак, никаких приказов, ничего. Все должно идти своим чередом». Воины и стражи прислушались к себе. «Все как обычно, возвращаться не хотелось. Значит, можно остаться, но надо возвращаться». Алекс чувствовал их состояние и ответил на их мысли. «Нет и еще раз нет. Вы пока не готовы. Такой приказ не моя прихоть. Вы знаете, кто дал нам отпуск?» Если так, то вопросов нет. Но ситуация непростая. Хаос обеспокоен нашим появлением. После твоей атаки так и вовсе мы для него цель номер один. И он постарается уничтожить нас поодиночке. И сделает он это именно сейчас, пока мы порознь. Алекс посмотрел на Адамала. «Ты прав, на Антон и Дэнон на станции нет только некие идеи, а не в своих созданных когда-то вселенных. Их надо спасать, и немедленно. Хаос отследит нас по излучению и определит тех, кто один. Алекс, надо действовать прямо сейчас, потом будет поздно», настаивал Сердон, остальные его поддержали. «В таком случае как он будет действовать?» «Сам он не может атаковать их». а с поглотителями они справятся, так что опасности нет. — Не согласен. Если ты смог его атаковать, то он может атаковать нас. Значит, мы для него реальные цели. — Тогда вперед. — Извините, что испортил вам отпуск. — Да, нужно взять с собой Антона и Денана. Я им сброшу информацию о событиях и координаты вселенной, где находится Ника и Дея. Подожди, Алекс, — остановила его Зея. — Может быть поздно, хаос хитер. — Будет лучше, если объявишь экстренный сбор прямо здесь. — Пусть соберутся здесь, у костра. Волновать экипаж станции не стоит. Алекс посмотрел на нее внимательно, потом перевез взгляд на друзей. — Что думаете? — я права. — К чему создавать сложности? Пора собираться и вступать в бой. Слова Адамала легли на удобренную почву. Он и сам так думал, поэтому не мешкая бросил экстренный вызов мирозданиям. Воинам срочно собраться во внутреннем периметре станции «Надежда». Иерарх, присутствуешь в виде проекции. В течение секунды проявились все без исключения. В собравшейся компании обращал на себя внимание молодой человек, похожий на Голиафа. «Друзья, приветствую вас на станции «Надежда». Представляю нового члена команды защитников, оператора высшего уровня иерарха». Тот слегка склонил голову. «К чему такая срочность? Что случилось?» Начал было Антон. Алекс его перебил. «Примите информацию, чтобы не объяснять долго». Воины замерли, анализируя и знакомясь с информацией. «Все, кроме Иерарха. Он все и так знал. Правда, не ожидал, что Алекс соберет команду так быстро. Но тут чем быстрее, тем лучше». «Ничего себе! Мы отдыхаем, а здесь такие дела творятся. Сплошные битвы». Опасение о нападении на нас поодиночке обоснованное. Что теперь будем делать? Прежде чем планировать дальнейшие действия, напомню, что команда защитников сформирована. В нее входят воины Абсолюта, Иерарх, оператор Абсолюта Зея, стражи Мерл и Леанда, аномалия и познающий. Кстати, где он? Познающего действительно нет. А вызов ему отправлен, учитывая, что отличался исполнительностью. Можно предположить, что его кто-то или что-то задержало. «Сканируем мироздание!» Сам быстро устремился на поиски познающего. Кое-где их энергии сталкивались. Познающего нигде нет. Тревога уже не просто насторожила воинов, а просто била фонтаном. Информация иерарха поставила все на место. «Я его нашел. Он заблокирован в своей вселенной на планете Эос, той самой, где рождаются познающие». «Кем заблокирован?» «Поглотителями? Их целая стая!» — договорить не успел, Алекс командовал. «Иерарх, остаешься, прикрываешь наш тыл!» «Войны и стражи, атакуем и уничтожаем поглотителей сходу!» «Никого не жалеть! Один раз уже пожалели!» Хаос понимал. Нанеся ему удар, воины расслабятся. Вернее, только один воин, наиболее сильный и умный. Вообще, весьма странно было то, что другие воины бездействовали». Складывалось впечатление, что Хаосу просто фатально не везло, постоянно натыкаясь на отпор там, где этого быть не должно. Следовало наказать воинов за несколько удачных атак. Ведь некоторые из них весьма удачно находились далеко от станции. Хаос прекрасно видел их засветки. Одна из них была наиболее яркая. Он смотрелся внимательнее. Конечно, его старый знакомый, творящий, поднявшийся до уровня оператора Абсолюта, Видимо, он готовился нырнуть в бушующий океан полевых бурь планеты, чтобы оставить семена, из которых вырастут новые творящие. Такого случая упустить нельзя. Нужно немедленно с ним покончить, довершить начатое много времени назад. Тогда творящему удалось спрятаться, но и на этот раз все будет по-другому. Приняв решение, направил по координатам творящего стаю поглотителей. Можно было направить и несколько особей. Они бы справились, но для гарантированного уничтожения творящего лучше направить стаю. Решил организовать серию ударов. Он наблюдал еще две засветки воинов, отдельно от остальных. По ним удар нужно нанести самому. Если воин ему нанес удар, то и он может нанести его воина-абсолюта. Скоординировал удары по времени, чтобы нанести их одновременно с поглотителями». Внезапно ситуация изменилась. Засветки воинов исчезли, и через мгновение образовалось мощное энергетическое образование всех воинов Абсолюта. Опять не повезло. Но ничего, оставался еще Творящий. Стая почти подошла к точке контакта. Осталось немного, и они поглотят Творящего вместе с планетой. Творящий готовился разбросать семена жизни. Расслабившись, ничего вокруг не замечал. Пылевые потоки просто разрывали пространство, порождая энергетические разряды большой мощности от трения пылинок друг от друга. Идеальная среда для того, чтобы семена раскрылись и на свет появилось новое поколение творящих. Познающий почти закончил процесс, когда почувствовал приближение знакомой негативной энергии, но останавливаться не стал и, закончив процесс, вышел в космос. Увиденное поразило». Планету окружали темные тучи энергетических сущностей-поглотителей. В их намерениях сомнений не было. Поглотители атаковали и его, и планету. Конечно, силы не равны, но выбора нет. Исход был понятен. Он не сумеет победить превосходящие силы врага. Но сейчас только одна мысль занимала его сознание: защитить планету, защитить будущее поколение творящих. Приняв решение, не раздумывая, приготовился к атаке, выбирая цели, которые находились ближе к планете. Мысли о том, чтобы оповестить воинов и призвать их на помощь, не возникало. Почему? Скорее всего, под действием момента. Возможно, растерялся от неожиданности. Возможно, чувство ответственности за будущее поколение затмило остальные. Он об этом не думал. Собравшись силами, атаковал первую особь, пробив ее насквозь. Та туда разжалась, сконцентрируясь, и выбросила сгусток энергии в познающего. Он увернулся и снова атаковал. На этот раз успешнее, разрушив внутренние структуры поглотителя. Вместо боя уже окружили другие особи, собираясь нанести сокрушительный удар по творящему и покончить с его существованием. Так бы и случилось. Ведь их энергетические выбросы достигали цели. Познающий уходил от атаки в многомерность, но тщетно. Поглотители могли находиться во многих измерениях сразу и доставали познающего там. Он отбивался из последних сил, а поглотители увеличивали давление, атакуя все интенсивнее. Кольцо вокруг познающего сжималось, сдавливая его со всех сторон. Он отбивался, используя остатки энергии. Но поглотители вгрызались в его энергетические структуры — постепенно разрушая их. Его конец приближался. Силы заканчивались, и здесь мощный поток энергии друзей пришел на помощь. Поглотители не ожидали атаки с тыла, полагая, что дело сделано и творящий сопротивлялся из последних сил. Но нет, не все еще закончилось. Воины прошивали поглотителей, выбрасывая потоки положительной энергии, которая разносила их в клочья. Отет таяли, как масло на сковороде под влиянием обычного космоса. Познающий, получив поддержку, собрался и рвал поглотителей вокруг себя. Те дрогнули, но было поздно. Под ударами воинов и стражи они растворялись, уходя в небытие. Через минуту битва закончилась. Несколько особей пытались уйти в многомерность и затеряться. Но куда там? Воины не дали им такой возможности, уничтожив всех до одного. Осмотревшись вокруг и никого не обнаружив, Алекс поздравил команду с первой победой и обратился к познающему. — Похоже, мы вовремя. — Более чем. Я думал, что мне конец. Хаос атакует по всем фронтам. Нам нужно держаться вместе. Командный бой — это оптимальная тактика и стратегия. Ты успел разбросать семена? — Успел, — ответил познающий. — Скоро появится новое поколение творящих. — Отлично. Тогда нас здесь больше ничего не держит. Пора от обороны переходить к атаке. Возвращаемся в Абсолют». Через мгновение они находились в Абсолюте. Иерарх уже поджидал их там и поздравил с победой. «Спасибо, Иерарх. Победить поглотителей не так сложно, но пора навестить хаос. Ведь он никогда не думал об обороне. Потому что операторы позволяли ему атаковать и только защищались. Придется поменять его мировоззрение». «Все верно. Так было, так заведено», — откликнулся иерарх. «Нужно ломать стереотипы». «Мы защищались, теперь будем атаковать. Пусть попробует, каково это». «Воин, ты уверен, что такой способ разрешен?» «Никаких запрещающих знаков нет, значит, можно. Если что-то сделаем не так, нас поправят». «Согласен. Похоже, моя задача опять охрана тыла». «Иерарх, зря обижаешься». Ты знаешь, что не можешь с нами атаковать? Знаю, но не обижаюсь. Думаю, придет и мое время. Мы с аномалией прикроем вас. В том-то и дело, Иерарх, что аномалия будет атаковать ослабленного разрушителя, а мы, соответственно, хаоса. Невероятно!